как определить, какая власть является рыночно ориентированной или антигосударственной. Посмотрите, как она действует в отношении государства и как следствие в отношении личности и народа, и вы всё поймёте. Таким образом, в государстве формируются два противостоящих друг другу полюса: с одной стороны, антигосударственная власть, ориентированная на глобальную идентичность глобального каганата, А с другой стороны, народ как сообщество, ориентированных на государственную идентичность личностей. Это непримиримое противостояние, противостояние, за которым стоят силы зла и силы добра. Раньше государственные формации менялись в силу изменений экономических или политических факторов. Нынешнее же противостояние это противостояние духа, потому что глобальные каганаты это религиозные формации империи антихриста. И потому именно духовные факторы в этом противостоянии являются первичными и определяющими. По сути, это противостояние между силами, исповедующими Христа, и силами, исповедующими Антихриста, как бы внешне они ни стремились произвести впечатление преданных христиан с усердием молящихся в храмах. Антигосударственная власть с глобальной идентичностью оказавшийся у руля национальных государств в противостоянии с личностью и народом, имеющим государственную идентичность, пребывает в страхе, что народ может помешать ей сделать свое черное дело, развала традиционного государства и веры. Народ таким образом объективно выступает противником для такой власти и главной преградой на пути реализации стратегических планов уничтожения национальной государственности и создания на ее обломках глобального каганата. А что делают с противником? С ним воюют и его пытаются уничтожить. Беспрецедентная ситуация, когда власть ведёт войну против собственного народа, не для того, чтобы сохраниться у власти в собственном государстве, а для того, чтобы это государство уничтожить. Какими способами ведётся эта война против народа, который в силу того, что он является носителем государственной идентичности, оказался противником антигосударственной власти? Эта война ведётся тремя видами средств. Во-первых, физическими Вооруженными, демографическими, экономическими, то есть способными нанести физический ущерб или уничтожить. Во-вторых, ментальными, политическими, информационными, психологическими, то есть разрушительно воздействующими на сознание. В-третьих, духовными, этическими, культурными, но главное, религиозными, направленными на разложение традиционной морали, культуры и веры. Государство и власть уже более не могут восприниматься как одно и то же. Государство оказывается бесхозным, государственно ориентированная личность и народ, как сообщество таких личностей, оказываются незащищенными. В этой ситуации государственно ориентированная личность, если она хочет выжить и защитить свою семью, уже не может и не должна при составлении своих планов на будущее исходить из координат, которые касаются только ее и ее близких. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Здесь каждый должен особенно остро ощутить свою личную ответственность за спасение бесхозного государства, расхищаемого наёмниками. Но эта ситуация не безнадёжна, потому что пока в стране есть государственно ориентированный народ, встраивающий государственные в свои личные планы, государство может опять обрести своего хозяина государственно ориентированную власть. Власть, деятельность которой была бы опять обращена к личности власть, который воспринимает власть не как кормушку, а как крест с точки зрения своей ответственности перед Богом. Нужно осознать, что государственно ориентированной власти в современном мире уже практически не существует. На смену доброму пастырю, радиющему о вере, государству и народу приходит наемник, корысти ради выполняющий заказ своего нанимателя. Вы скажете, как же церковь молится о богохранимой стране нашей России? властях воинстве и народе её. Но так ведь молятся о властях страны, которые наряду с воинством должны защищать народ, а не о тех, кто называя себя властью, страну расхищают, воинство дезорганизуют и народ предают в лапы волка своих хозяев-нанимателей, осуществляя по сути оккупационный режим. В Греции молятся так: "Помини, Господи, благочестивых царей наших". Это молитва о будущих царях. То есть здесь молитва не о всех властях, а только о благочестивых. А наемники к благочестиевым никак не относятся. Но вы опять можете возразить, ведь сказано: "Нет власти не от Бога". Так-то оно так, но это в условиях священной государственности, строящейся на основе православия, где Бога признают главным духовным правителем и обращаются к нему за помощью, послать правителей политических. Власть от Бога может быть только в государстве где политическая власть и народ признают Бога как верховного правителя, которому государственная власть и народ подчиняются и перед которым несут ответственность. Только в этом случае можно надеяться, что Бог пошлет богоугодную политическую власть. Что касается этих слов «нет власти не от Бога», приведу рассуждение иеромонаха Алексия Айсена. Относительно современного перевода с церковнославянского языка этого фрагмента священного писания, который звучит так «всякая душа «Да будет покорно высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены» Послание к римлянам, глава 13. В полном церковнославянском словаре протоиерея Георгия Дьяченко слово «несть» переводится двояко, как «нет» или «не есть». Но смысл фразы «несть бы власть, аще не от Бога» в русском переводе меняется на диаметрально противоположный в зависимости от того, как власть. Какой перевод слова "нести" применяется? Ибо нет власти не от Бога. Современный перевод. Ибо не есть власть, если не от Бога. Иной вариант перевода. При этом применение варианта первого нарушает грамматический и логический строй апостольских поучений. В самом деле, если всякая власть от Бога, то какую информацию может добавить часть фразы "существующие же власти от Бога установлены"? Во втором варианте каждое слово на своём месте, а в смысловом контексте словосочетание существующие же власти даёт переход от общего определения понятия власть в смысле законности пред Богом к частному, то есть речь идёт о законности пред Богом современной апостолу Павлу римской власти. В соответствии с этим вариантом перевода земные власти могут быть от Бога и не от Бога, установленными по его попущению. Если всякая власть от Бога, то как относиться к врагам Отечества, оккупантам, агрессорам, революционерам, которые силою или хитростью, вооруженным или невооруженным путем захватывают власть в стране? Что же считать власть революционеров, которые свергли православного царя в феврале 1917 года, или власть фашистов, оккупировавших нашу страну в 1941 году властью от Бога? В 1991 году демократы с их демократией, которая, как говорил святой праведный Иоанн Кронштадтский, находится в аду, хитростью захватили власть и отдали страну на разграбление, а народ на заклянии. Что же это? Тоже от Бога или попущено Богом за наше безверие? Как пишет и иеромонах Алексей Айсин, святая церковь определяет патриотизм как религиозный долг и духовную добродетель благочестивого христианина. Но где же место патриотизму, если всякая власть от Бога, и тогда противившийся власти, в том числе выходит и власти захватчиков, завоевателей, оккупантов, божею повелению противиться, и противившийся себе грех приемлет. Получается, что наш народ, освободивший отечество и весь мир от власти германского фашизма, согрешил пред Богом, что русским надо было со смирением принять немецкую оккупационную власть а не вести с ней многолетнюю кровавую войну не на жизнь, а на смерть. Наконец, если всякая власть от Бога, то получается, что и власть грядущего Антихриста тоже будет от Бога. Выходит, нужно признать, что власть революционеров, фашистов, демократов и власть Антихриста, которую демократы сейчас насаждают, имеет божественное происхождение. Но это невозможно. Ведь в этом случае, получается, и Антихристу тоже нужно подчиниться, иначе получится противление Божию повелению. А противящийся этому себе грех приемлет, что же, подчиниться антихристу. Но это значит выступить против Бога, лишить себя возможности спасения, жизни вечной во Христе и обречь себя на погибель. В утверждении нет власти не от Бога кроется ещё одна опасность. В Апокалипсисе говорится о большом красном драконе, древнем змии, называемом дьяволом и сатаною. Он дал зверю из моря, который есть антихрист, силу свою и престол свой и великую власть. Тот, кто говорит, что нет власти не от Бога, обожествляет древнего змея и отождествляет его с Богом. Но именно этого и добивается враг рода человеческого, ведь как ловко он использует церковные каноны, внушая всем: нет власти не от Бога. Конец цитаты. Архиепископ Оверкитаушев пишет об антихристе, что он явится строгим канонистом, сурово карающим всех, кто не захочет ему повиноваться и его почитать, опирайся на букву церковных канонов. Конец цитаты. Эта опора на букву церковных канонов как раз и даёт основания для применения самой суровой кары ко всем, кто не захочет подчиниться антихристу, чтобы заставить их предать Христа. Власть антихриста не может быть от Бога, не может иметь божественное происхождение, так же как и власть тех кто строит сейчас для него глобальную империю и содействует для этого развалу национальных государств